Глава 5 Мы ведь договорились. Договорились, что ты будешь изображать полное отсутствие способностей, чтобы подольше остаться в доме. Тут она от злости аж ногой притопнула. Как ты посмела показать свою ущербную аромамагию? Я ведь предупреждала. Ты бессовестная эгоистка. Совсем не думаешь о матери. Я склонила голову к плечу, с некоторым скептицизмом, глядя на детскую истерику в исполнении взрослой женщины. «Если магию не показывать, развить её точно не получится». Я нахмурила брови и тоже обиженно посмотрела на Ирисе. «Ты идиотка!» — затопала ногами мамочка. «Бессовестная! Ты же прекрасно знаешь, что если муж тебя увезёт, то я не проживу тут одна и месяца. Меня сразу отравят!» Эти выродки хуже всяких демонов. Твоя обязанность и долг — оставаться рядом со мной. О как! Но отчасти я понимаю, почему Ирисе истерит. Все хотят жить, она не исключение. Интересно, кто её отравит? Я четвёртая жена Лидона. Первые три отправились на тот свет почти сразу после рождения потомства. Женщина чуть успокоилась. Теперь она не столько ругалась, сколько давила на жалость. Я до сих пор жива только потому, что ты можешь определить яд в пище, а без тебя... Прекрасные зелёные глаза наполнились слезами, губы задрожали. Будь я мужиком, не устояла бы. Хотя у папули, кажется, к этому воздействию иммунитет, что обидно. А вот у Артики его не было, и это логично. Родная мать — единственный близкий человек. Понятно, почему девчонка решилась на странный и опасный ритуал. Вот только мозгов запереть дверь от сдувателей ей не хватило, или мелкие сволочи взломали замок, тогда просто не повезло. «Тика, если ты меня любишь...» «Ну, точно. Тяжёлую артиллерию пустила в ход». «Пожалуйста, не уходи. Я умру без тебя, доченька моя. В этой семье только ты, моя помощь и поддержка». «Без паники. Помолвка не свадьба. У нас ещё есть время». «А что я могла сказать? Я-то не Тика!» Мне, может быть, хоть три раза жалко ирисе, но определять яды как оригинал я всё равно не смогу. Или смогу? А вон тот паралич при попытке слопать пирожное с тренировочным ядом. Это не оно было? Мама, я пытаюсь решить проблему, но эти малолетние гадёныши всё время путаются под ногами. Из-за них я сегодня здорово ударилась головой, и в ней всё перемешалось. Мне нужно время, чтобы прийти в себя и подумать. «Проводи меня, пожалуйста, в мою комнату, а то у меня всё в глазах кружится». Кажется, столь длинная речь дочери мамочку слегка шокировала. Настолько, что она охнула и подхватила меня под руку. «Ага, испугалась, что я прямо сейчас грохнусь в обморок и помру на месте? Или просто любит дочь, несмотря на свою инфантильность? Ладно, потом разберусь. Пусть сначала проводит до апартаментов, одной трудностью меньше». На тебя опять покушались эти демоны, да? Ну ничего-ничего. Вот увидишь, твой брат точно станет великим магом и главой рода Дельнериум и отомстит за все мои и твои, конечно, страдания. Под причитание и мечты о мести мы таки дошли до нужной части замка. В этот раз я внимательно глядела по сторонам, запоминала особенно примечательные украшения в развилках коридоров и мысленно строила дорожку по сюжетам картин, развешанных на стенах. От сексуально элегантного тёмного властелина, явно предка Дельнериума, к отрубленной свиной голове среди винограда. И потом ещё немного до козлоногого и голозадого бесстыдника с едва прикрытым какой-то листвой преувеличенно большим мужским орудием. Единственная, кстати, даже на вид старая картина с кракелюрами и потускневшими красками. А потом две лестницы Коридор со сценами охоты на странную многорогую дичь. И вуаля! Почти родная уже башня. Матушка, как выяснилось, обитает здесь же, просто на два этажа ниже. И в мои покои надо проходить через её комнаты. Вот интересно, мелкие пакостники как прошмыгнули? Или они знают другой путь? «Артика, иди к себе и ложись. Сегодня я разрешаю тебе оставить меня одну». Милостиво взмахнула ладонью матушка, элегантно приземляясь на бархатный диванчик. «Почитаешь мне в другой раз?» «Нам обеим нужно подумать. И умоляю тебя, не вздумай снимать тугой корсет. Ты же знаешь, с того момента, как будет заключена помолвка, любой мужчина может претендовать на роль дарителя. А здесь, в замке, эти демоны просто возьмут нужное силой. Хотя, может, так даже лучше для тебя. Их кровь будет цена для семьи жениха, Адельбор не тот» кто станет бояться княжеского отпрыска. Озадаченная её словами, я только кивнула и поспешила наверх в свою башню, сразу мимо комнаты, в которой возилась и что-то бубнила давешняя амазонка туда, где осталась книжка с семейным портретом и недоздутый узор на полу. В круглой комнате под крышей башни ничего не поменялось. Я выглянула из окна. Ага, стриптиз всё ещё в клетке, целый и невредимый. Разве что кто-то успел забросать его гнилыми яблоками? Время подумать и подвести промежуточные итоги. Вообще есть одна странность. Ну, кроме той, самой главной, моего попадания в другой мир. Почему я не истерю? Нет, я в целом дама уравновешенная и к истерикам в принципе не склонна. Но тут-то... Это же охрененный стресс. От бабульки с тонометром к средневековому стриптизу в «Алиандрах». Я снова попыталась обратиться к таинственным высшим силам в поисках ответа. Кинули же они в меня книгой, может, ещё помогут. Но даже повторив запрос вслух, никаких изменений я не почувствовала. Тяжело вздохнув, снова открыла книгу и посмотрела на семейный портрет и родовое дерево новым взглядом. Итак, что мы имеем? Таинственный тиран-отец, настоящий синяя борода. Моя мать у него четвёртая жена — и от каждой как минимум по одному ребёнку. Причём, если посмотреть на сыновей, они просто копии папочки лишь с небольшими отличиями. Куда делись гены матерей? Ладно, пофиг на гены. Мне что со всем этим делать? Я здесь всего лишь приёмная, да ещё и некая пробная дочь, у которой, если верить семейке, прав из-за низкого уровня магии едва ли больше, чем у домашнего животного. Во-первых... Нужно точно узнать свой статус, права и обязанности. Во-вторых, понять, что там с магией и научиться распознавать яды. Вещь полезная и не только для мамочки. В-третьих, меня очень волнуют эти оговорки и рисе про дарителя, кровь рода и прочее. И вот как? Как мне с этим всем разобраться? Я задумчиво посмотрела вверх. Ну вдруг там ещё одна книга. В первый, как я убедилась, только портреты с гифками. Полезно, но мало. Бам! Мне показалось, что по моей голове прилетело колоколом. А потом по этому колоколу ещё и постучали арматурой. Боль затопила сознание, и до того, как я упала на пол, перед глазами пролетело множество картинок. А заполировало это безобразие ехидным смешком, знакомым таким пацанячим. от гадёныш! Опять что-то сдул. А может, я так обратно к бабушке с тонометром попаду? Хорошо бы. Здравствуй, путеводный обморок.